На первом этаже музея выставлены и полотна живописца радости Угюста Ренуара. Он любит солнце, которое может все озарить, его художественное сердце — само такое солнце. У него нет глаз для скорбного и уродливого. Он видит цветы, лучи солнца, детей, прелестных женщин, и все это играет, просто радуясь жизни и воздуху писал Луначарский о творчестве Ренуара. «Действительно, пишет ли художник природу, дорога в траве, обнаженную натуру, натурщица на солнце, жанровые сценки на открытом воздухе, везде он остается солнечным художником, окунающим натуру в лучезарные потоки света. Молоденькие модистки, собравшиеся повеселиться в саду, Монмартрского кабачка «Муллин де ля Галет» под кистью Ренуара превращаются в прелестные создания, женственные и непосредственные. Картины его насквозь пронизаны солнцем, его свет играет на розовых и голубых женских платьях, на темных костюмах и соломенных шляпах мужчин, переливается на стаканах, синими и желтыми бликами ложится на песочную площадку. Полотна Аугюста Ренуара переходят и на второй этаж музея импрессионизма. Кроме них здесь выставлены картины Клода Моне, Писаро, Сезана, Винсента Ван Гога, Поля Гогена и других художников. И одним из шедевров является картина Моне «Впечатление», давшая название всему направлению импрессионизма. По-французски «Импрессион» — «Впечатление». За два года до той знаменитой выставки Клод Мане написал из окон гостиницы, в которой тогда жил, картину Гаврского порта. «Лес корабельных мачт, стушеванные контуры портовых кранов, зыбкий туман, чернеющие лодки. Поднявшийся над горизонтом четко очерченный багровый шар солнца висит в молочной дымке и отбрасывает на воду алые отсветы Чтобы сохранить свежесть впечатления, Надо было работать на едином дыхании, очень быстро, смелой рукой и без колебаний. Эдмон Ренуар, брат художника, к названию впечатления прибавил еще два слова — восход солнца. Вот таким это название осталось. Клод Моне с наибольшей последовательностью разрабатывал принципы импрессионистской манеры живописи, писал отдельными мазками чистого цвета, пытался передать освещение, изменчивая в разное время дня и года. Эти его поиски отражены в серии «Руанский собор», хотя в самом музее импрессионизма находится лишь пять из двадцати пяти композиций. Клод Моне пишет портал знаменитого «Руанского собора» и свет играет на каменном кружеве и скульптурах собора, отбрасывает тени, Растворяет очертания здания в светло-воздушном мареве. Этюды ни один не повторяют друг друга. На одном собор изображен в серых тонах, характерных для пасмурного дня. На других собор кажется нежно-розовым в лучах восходящего солнца. На третьих он переливается золотом, особенно ярко выделяющимся на фоне голубого неба. Выставленные в музее импрессионизма картины Клода Моне не имеют привычный храм, они просто вставлены в стену. Такой принцип размещения экспозиции поначалу поражает посетителей, но ведь художник и хотел поймать мгновение, вызвать у зрителей иллюзию быстрой смены освещения, изменяющего видимый мир. Эдгар Дега на первый взгляд казался человеком странным и противоречивым. Его настоящая фамилия — Де Га. Но он еще с молоду отказался от аристократической приставки. Его готовили к блестящей карьере, но он бросил юридическую школу ради школы изящных искусств. Он был склонен к молчаливому одиночеству, не терпел шума, презирал рекламу и славу. С годами его замкнутость стала легендой, и вместе с тем темы для своих картин он черпал самой гуще городской жизни. Пейзажи он почти не писал, он всегда влюбленно наблюдал и писал человека. Свои картины он не рисовал на месте, поставив своим принципом наблюдать, не рисуя и рисовать, не наблюдая. Он был первым из европейских художников, кто совершенно по-новому увидел балет. В танцевальном классе и голубых танцовщицах Изображены балерины, но не на сцене, а за кулисами во время репетиции. На их лицах застыло то ли напряженное внимание, то ли утомление. Парадные улыбки и традиционное изящество исчезли. Повороты фигур зачастую попросту некрасивы, а движения у балерин угловаты. Взгляд зрителя скользит по худым спинам, острым локтям, жилистым шеям. И вместе с тем полотно, созданное Дега, прекрасно той истинной красотой, которая присуща только настоящему искусству. В голубых танцовщицах само радужное мерцание чистых красок вызывает мелодию танца. Светятся и переливаются газовые юбки и сверкают на корсажах и в волосах балерин зеленые, голубые красные ленты, легко касаются пола ноги а в розовых балетных туфлях. Дега был блестящим рисовальщиком. В отличие от других импрессионистов, превыше всего ставивших цвет, он по-настоящему понимал выразительность линии. А критики упрекали его в том, что он срезает предметы и людей, что он просто не умеет разместить желаемое на полотне и уложиться в размеры картины. Кроме живописи, Эдгар Дега увлекался и скульптурой. В специальной витрине музея импрессионизма выставлены небольшие фигурки его прачек, танцовщиц, обнаженных натурщиц и лошадей. Одновременно с импрессионистами выступил и Поль Сезанн, сын мелкого банкира из Экса. Но вскоре сезан отошел от них, он хотел передать на своих полотнах не световые эффекты или изменчивость воздуха, а наоборот устойчивость, и определенность окружающего мира. Взяв живописную технику импрессионистов, он хотел ввести ее в пределы строго продуманной формы. Поэтому на его холсты ложились плотные уверенные мазки, изображенные на картинах фигурой предметы, приобретали весомость и материальные черты. Сам Сезан говорил, «Глаз и ум должны дополнять друг друга». Надо усиленно работать над их взаимным развитием. И он был тружеником из тружеников. До последнего дня жизни работа была его единственной страстью. Посылая свои работы в салон, он даже не рассчитывал, что их там примут. Художник писал Камиллу Писаро, что испытывает наслаждение от того, что его работы заставляют Академию краснеть от ярости и отчаяния. Полотен поля Сезана в музее сравнительно немного, и все они относятся к 70 80 годам его творчества. Это пейзажи парижских окрестностей, натюрморты, цветы, яблоки, апельсины, лук, а также фигурные композиции «Игроки в карты» и «Женщина с кофейником». Жизнь этих людей, а также тех, кого мы называем «постимпрессионистами», была наполнена радостным, вдохновенным трудом. Поэтому, несмотря на то, что постоянная и порой безвыходная нужда преследовала их во все времена, так радостно, так безмятежно, солнечно их искусство.